Глава тринадцатая. «Ну, бабушка!» Просительно ныла Ирвина, складывая руки в простительном жесте. «Не понукай, и не запрягла еще!» Просеивала муку Васина Гордеевна. «Бабушка, отпусти, змей в день ведь скоро!» Напомнила ей Ирвина. «Ой, а ты что ли за женихом собралась или за приплодом?» Усмехнулась Васина Гордеевна. «Че это вдруг так резко озаботилась?» До сдались мне ваши женихи вместе с их приплодом!» «Ба, самая сила утра в же!» Недовольно скривилась Сервина, откинув голубую прядь с лба. «Ну, хоть не врёшь, всё равно не доросла ещё, чтобы меня смочь обвести!» Отчего-то довольно заулыбалась старая Полос. «А вот попробовать договориться можешь!» «Да?» Заинтересованно сверкнула глазами Ирвина, присаживаясь у стола. «Ба, я пришла договориться!» «Ты знаешь, чего я хочу!» Склонила голову на бок Васена Гордеевна. «Обещаю, если отпустишь, я на следующий змеи в день серьезно подумаю о венке. а женихе не обещаю», – выпрямила сервина. «Вот и славненько. В баню идите, я протопить велела, да краску зарянину отнесла. Квасу в погребе возьми и меда на бруснике. На утренней заре провожу, как раз и печиво готово в дорогу будет». Несмотря на возраст, Васена Гордеевна по-прежнему была в силе и главой семьи считалась не для виду. А может, дело было в особых настоях, что варила для нее внучка, да в мазях, рецепта которых, кроме рвины, и не знал никто. Варила их голубоволосая полос немного и не для продажи, а только для бабушки, и лежала потом каждый раз пластом. Ведь намного вливала и силы, и юной для полоза жизни. Заряна и вовсе отпустила Миранду, помня ее зове. Такова была природа Василисков. И кому как ни полозам, умеющим замечать самую суть даже у растений, Понимать, что противостоять собственной природе невозможно. А во время таких отлучек Миранде становилось легче. Словно дорога, что стелилась под девичьи ноги, была своеобразным снадобьем, заглушавшим настойчивый голос. Вот и в этот раз на утренней заре Васена Гордеевна провожала обеих девушек, что собираются посетить развалины древнего замка, принадлежащего одному из родичей самого короля дракона. Ирвина с Мирандой благоразумно промолчали. Вот только у калитки их ждал неожиданный сюрприз – «Неспокойно мне за вас в этот раз. С вами пойду!» Мотнула толстенный косой Гордяна. «Вот и славно! Вот оно и славненько!» «А мне-то как сразу спокойно на душе стало! Словно лице с чем-то скинула!» Обрадованно всплеснула руками Васена Гордеевна. «Эй, Митроха, тебя трижды, что ли, звать?» «Да никак нет, Васена Гордеевна!» Вышел из-за угла молодой батрак с охапкой сена. «Кони-то вон запряжены, телега у ворот стоит!» Это я за сеном отлучился, чтобы мягче в дороге было». «Ты смотри, какой заботливый!» Усмехнулась Васина Гордеевна. «Это ты кому?» С подозрением повернулась к ней Ирвина. «Воздух, внученька! Тебе это все равно бесполезно!» Засмеялась Васена Гордеевна. Гордяна села в углу телеги, позволяя двум девушкам растянуться на душистой подстилке. «Чего это вы обе носом клюете?» Улыбаясь, спросила она. «Да легли поздно!» Ответила ей Ирвина. «А заснуть смогли и того позднее», — добавила Миранда. «Пока все собрали, проверили, потом три раза перепроверили». «Далеко, похоже, собрались», — подал голос Батрак. «Да, отсюда не видать», — с прищуром уставилась ему в спину Ирвина. «Тебе бабушка велела выведать?» не Васина Гордеевна знает, что не выйдет, а пустых поручений она не дает. Это я сам прижиться хочу. Может, и придусь ко двору-то», обернулся и подмигнул девушке парень. «Там у борта скатка лежит. Чистая. С утра с веревок снял. Спите, пока до города едем. Я разбужу». Уговаривать девушек не пришлось. еще по детской привычке они подкатились и, прижавшись друг к другу спинами, закрыли глаза. Выровнявшееся дыхание очень быстро подсказало, что Эрвина и Миранда уснули. Солнечные лучи, подбиваясь сквозь листву переплетающихся над дорогу ветвей, раскрашивали лица девушек причудливыми тенями и солнечными зайчиками». Наблюдавшая за ними Гордиана только усмехнулась. Видно и правда, всю ночь не спали, раз сейчас так сладко сопят. А значит, волновались, боялись, поди, что не отпустят Васяна Гордеевна внучку. «Что же вы такое задумали?» – улыбнулась Гордиана, поправив нехорошо упавшую поперек шеи косу Миранды. Но и не удивившись, когда две подружки начали путанно объяснять, что им нужно идти дальше – Да и чему бы удивляться, если сама Гордяна иной раз и по в пути была, когда искала необходимое, а вот чем дальше, тем больше любопытство брало свое. Как никак, уже на драконьих землях были, а девчонки все куда-то вглубь шли. Когда остановились в небольшом городке, а скорее даже поселке, Гордяне уж хоть самой с ними проситься было. Настолько интересно ей стало, что же за ингредиенты такие редкие понадобились, но обе девчонки намеков не понимали. Зато проверяли метательные ножи, кошки для обуви, веревки с крюками. В рюкзаке и на поясные сумки отправлялись не только серпы и скрепки зельевара и небьющиеся колбы, но и какие-то странные кругляшки, напоминающие сдвоенные ракушки. Ушли девочки почти на закате. Миранда поправила плотные кожаные нарукавники, защищавшие руки от мелких повреждений, а Эрвина от нетерпения сверкала золотом змеиных глаз – Пробираясь по тропинкам к развалинам драконьего замка, голубоволосая полость сама словно превратилась в одно сплошное чутье. Даже воздух пробовала раздвоенным языком. «Сначала нужно собрать чешую», — шипела Ирвина. «А потом можно будет внимательно осмотреться. Явно же, что чешуя дракона здесь не единственная ценность. Даже?» «Наверняка», — кивнула ей Миранда, рассматривая весь охранных рун на обломках. «Я уже кое-что нашла». «Ты посмотри, какое странное и удивительное сочетание змеиных рун и охранных заклинаний драконов!» «Нет, это потрясающе!» «Потрясающе, что кожа, ощущаю остаточную силу!» Почти безумно рассмеялась Эрвина. «Да?» Хитро прищурилась Миранда, сжимая двумя специально изготовленными железными когтями крупную черную чешуйку. «Какая прелесть!» Восхищенно протянула Эрвина. «Собираем! Мы должны собрать все, что сможем! Больше такую чешую добыть негде!» Дар обострившийся в ночь змеего дня лучше любого поискового артефакта вел Полоза и Василиска от одной чешуйки к другой. Мир вокруг перестал существовать. Был важен только этот, сейчас самый редкий ингредиент для задуманного зелья. Каждую чешуйку находили осторожно, освобождали от земли и камней и бережно укладывали по колбам. Миранда долго возилась с особенно крупной чешуйкой, стараясь ничем ее вообще не задеть, чтобы даже случайно не повредить. И едва смогла освободить ее, как заметила вторую, край которой кто-то придавил сапогом. Ноги лишние, разъяренно шипела она. Не видишь, куда ставишь? Девушка была так сосредоточена на сборе чешуи, что даже не поинтересовалась, кто это и зачем оказался в развалинах замка.